Глава шестая В поповской спальне дребезжит пишущая машинка. В раскрытые двери ползут голоса. Долго ждал Петька. Мялся в полутемной прихожей. Ноющая глухая боль костенила волю и рассудок. Думалось Петьке. Порубили махновцы ребят из ячейки, сотрудников, и ему из поповской прокисшей ладаном спальне зазывно подмаргивает смерть. Но от этого страхом не холодела душа. на дыхание ровно, без перебоев, глаза закрыты, лишь кровью залитой щека подрагивает. Из спальни голоса, щелканье машинки, бабьи смешки и хрупкие перезвоны рюмок. Мимо Петьки, Попадья на рысях в прихожую, следом за ней белоусый перетянутый махновец тренькает шпорами, на ходу крутит усы, в руках у попади графин, глазки цветут миндалем. Шестилетняя наливочка приберегла для случая. Ах, если бы вы знали, что за ужас жить с этими варварами! Постоянное преследование! Ячейка, даже пианино, — приказала забрать. Подумайте только, у нас взять наше собственное пианино, а? На ходу уперлась в Петьку блудливо шмыгающими глазами, брезгливо поморщилась и, узнав, шепнула Махновцу. Вот председатель комсомольской ячейки, ярый коммунист, вы бы его, ну, как-нибудь... За шелестом юбок не дослышал Петька конца фразы. Минуту спустя его позвали. — В угловую комнату живи иди, трясться твоей матери! Белоусый в серебристой краклевой папахе за столом. — Ты комсомолец? — Да. — Стрелял в наших? — Стрелял. Махновец задумчиво покусал кончик уса, спросил, глядя выше Петькиной головы, «Расстреляем! Не обидно будет?» Петька вытер ладонью выступившую на губах кровь, твердо сказал, «К всех не перестреляйте!» Махновец круто повернулся на стуле, и крикнул, «Долбышев! Возьми хлопца и снаряди с ним на прогулку второй взвод!» Петьку вывели. Провожатый на крыльце ремешком связал Петькины руки, Затянул узел, спросил, — не больно? — Отвяжись, — сказал Петька и пошел в ворота, нескладно махая связанными руками. Провожатый притворил за собой калитку и снял с плеча винтовку. — Погоди, вон взводный идет. Петька остановился. Было нудно от того, что нестерпимо чесался подбородок, а почесать нельзя, руки связаны. Подошел низенький колченогий взводный. От высоких английских крак звонял дегтем. Спросил у провожатого, «Ко мне ведешь?» «К тебе. велели поскорее». Взводный поглядел на Петьку сонными глазами, сказал, «Чудак народ, валандуется с парнишкой, его мучают и сами мучаются». Хмуря рыжие брови, еще раз глянул на Петьку, Выругался матерно, крикнул, иди в вахла к сараю. Ну, иди, говорят тебе, и становься к стене мордой. На крыльцо вышел белоусый махновец из штаба. Перевесившись через резные балясины, сказал, взводный, чуешь? Не стреляй, хлопца, нехай хай он ко мне пойдет. Петька взошел на крыльцо, стал прислонясь к двери. Белоусый подошел к нему вплотную, сказал, стараясь заглянуть в узенькую окровяненную щелку глаза. Крепкий ты, хлопец, я тебя мылую. Запишу до батька у Виска. Служить будешь? Буду, сказал Петька, закрывая глаз. А не утечешь? Кормить будете, одевать будете. Не сбегу. Белоусый засмеялся, наморщил нос. И хотел бы ты утек, ты, то не сможешь. Я за тобой глаз поставлю. Оборачиваясь к провожатому, сказал: Возьми, долбышев, хлопца в свою сотню. Выдай, что ему требуется из барахла. Он на твоей тачанке будет. Гляди в оба. Винтовку пока не давай. Хлопнул Петьку по плечу и, покачиваясь, ушел в дом. Из станицы выехали на другой день в полдень. Петька сидел рядом с Веслоусом Долбышевым, качался на козлах, думал тягучую нудную думу. Взмешанная грязь на дороге после дождя вспухла кочками, тачанку встряхивает, раскачивает из стороны в сторону, шагают мимо телеграфные столбы, без конца змеится дорога. В хуторах, в поселках шум, мужичьи взгляды из-под лобья, бабей надрывный вой. Вторая группа откололась от армии и пошла по направлению к Миллерову. Армия двигалась левей. Перед вечером Долбышев достал из козел измятую буханку хлеба, разрезал арбуз, прожевывая, кинул Петьки. — Ешь, браток, ты теперь нашей веры. Петька с жадностью съел ломоть спелого арбуза и краюху хлеба, пахнущую конским потом. Долбошив откромсал тесаком еще ломоть, сунул Петке: Только нет у меня на тебя надежи. — Так соображаю я, что сбегишь ты от нас. — Порубать бы тебя! Куда дел спокойнее? — Нет, дядька, напрасно ты так думаешь. — Зачем я от вас буду убегать? — А может, вы за справедливость воюете? — Ну да, за справедливость. А ты думал, как? Петька поправил на глазу повязку и сказал, — А ежели за справедливость, то на что ж вы народ обижаете? — А чем мы его забежаем? — Ну как чем? — Всем. — Вот хутор проехали. Ты у мужика последний ячмень. Коням забрал, а у него детишкам есть нечего. Долбышев скрутил цигарку, закурил. На то Батькин приказ был. А ежели бы он приказ дал всех мужиков вешать... — ж ты, куда заковырнул! Долбышев развешал над головой полотнище махорочного дыма, промолчал. А на ночевке Петьку позвал к себе сотенный, рыбой матрос Кирюха-гармонист, сказал, помахивая маузером, — Ты в гроб, твою мать! Так, так. если еще раз пикнешь насчет политики, прикажу поднять у тачанки дышла и повесить тебя, сучкиного сына, вверх ногами. Понял? — Понял, — ответил Петька. Ну, — Метись от меня ветром, да помни, косой выволочек, чуть что другой глаз выдолблю и повешу. Понял Петька, что агитацию нужно вести осторожнее. Дня два старался загладить свой поступок, расспрашивал у Долбышева про батько про то, в каких краях бывали, но тот хранил упорное молчание, глядел на Петьку подозрительным исподлобья лобья взглядом, цедил сквозь сжатые зубы скупые слова, однако Петькину услужливость и благоговение перед ним, перед Долбышевым, который родом сам не откуда-нибудь, а из гуляй-поля, и жил с Нестером Махно прям таки в тесном суседстве, его растеплили, разговаривать стал он с Петькой охотнее, и через день выдал ему карабин и восемьдесят штук патронов. В этот же день, перед вечером, сотня стала привалом неподалеку от слободы Кошары, Долбышев выпряг из тачанки коня, подавая Петьке цибарку, сказал, «Скачи, хлопцы, вон до антихверб. Там пруд! Почерпни воды, кашу заварим!» Петька, стараясь сдержать прыгающее сердце, сел верхом и мелкой рысью поскакал к пруду. «Доеду до пруда, оттуда в гору и айда!» — мелькнула мысль. Доехал до пруда, обогнул узкую полуразвалившуюся плотину, незаметно бросил цибарку и, ударив коня каблуками, выскочил на пригорок. Словно предупреждая, над головой взыкнула пуля, около становища хлопнул выстрел. Петька, помутневшим взглядом, смерил расстояние, отделявшее его от становища. Было немного, более полверсты, — подумал. Если скакать на гору, непременно настигнет пуля. Нехотя повернул коня, поехал обратно. Долбышев, подвесив на кончик дышлый казанок с картофелем, глянул на Петьку, сказал, — Будешь баловать, убью, так и попомни.